Подобного позора князь Федор Семенович Курбский, черный, еще не переживал. Из полновластного предводителя, большого государева похода, он вдруг превратился в товарища какого-то воеводишки, не князя и не боярина даже, а так, из служилых детей боярских, Иван Салтык, да кто его на Руси знает? — Только из-за слогии, что с Морозовым в дальнем родстве. Ну нет, поглядеть надо, вон кто выше места, он князь Корбский или сам Морозовой? Позор! Позор! А ведь как славно всё начиналось, как славно. Государь Иван Васильевич самолично поручил великий поход за камень на Сыку Вагульского князя и на Обьку князю Фёдору Купскому. Вся Двинская земля, бассейн Северной Дины и ее притоков. Под рукой у князя Федора оказалось и Устюжане, и Вычегжане, и Вымечи, и Сесоличей. Устюжский наместник Петр Федорович Челеднин свои новые хоромы уступил для княжеского постоя. Ни в чем не перечит. Нашлись в Устюге и людишки. который водный путь к камню знают доподлина шильник Андрей Мишне в Сатавальщи 2 года назад Андрюшка ходил за реку Каму побил Вагуличе под чердынью а дали шедший взял и пограбил купцов тюменских доподлина вызвав от них где путь через камень цены не было в походе такому человеку нет Мне сожалеет князь Фёдор, что приблизил к себе Андрюшку меешьню, простил прежние ивровские его дела. Пусть Андрюшка доведёт судовую рать до сибирской земли, князю послужит, а там можно и опять в железо его ковать за прошлые вины, и кто не осудит. По первой весне его де собирался отплыть из Устюга к князь Фёдор, Все было готово для похода, и суда, и оружие, и припасы, и люди. Но вдруг, как гром среди ясного неба, государев гонец. Крестовый дьяк из Тома, такого стоя выслушаешь, великому князю Ивану Васильевичу ближний человек. Держался из Тома гордо, неприступно, с одним Федором, князем, и говорить не пожелал. Велено дей ему речь вести при наместнике устюжском Петре Фёдоровиче Ладнени. Речь была такая: князю Фёдору Укупскому похода не начинать, дожидаться его двою Иван Ивановичем Салтыка, травина, чтобы вместе идти и решать всё вдвоём, на чём оба сойдутся. А ежели Салтык прочь чего дрожать станет, то он отлежит князю Федору его слушать. Сказал так дьяк из Тома, и грамотку государь его с красной печатью подал и невежливо подал, развернул и прямо под нос князю ткнул. Все в грамотке было написано так, как словесно передал дьяк. Непонятно только было, кто из них. Курбский Салтык, поименован первым воеводой, Вот но вместе впереди написано князь, а в другом сын боярский Иван Сольтык, а князь после. Поношение чести терпеть не вмочно. Челом буду бить государю, неистовствовал князь Фёдор, когда дьяк и стомый наместник коротко поклонившись ушли в свояси. Кричал, нагоняя страх на людей, Но сам понимал, что неумаление княрской чести особенно больно уязвило его. Рухнувшие большие надежды и вот что взбесило князя. По всему было видно, что не обошлось без тайного навета к государю Иван Васильевичу. Значит, рядом недоблагожелатели притаились под угрозой, оказалось, давным-давно задуманные, уже грезившиеся в недалёком будущем. Князь Якурпский вёл свой род от Фёдора Сеславовича Чёрного Ярославского, двойного тёскивы воды. Видел в этом совпадении Фёдор Курпский Чёрный потаённый великий смысл, искал сходство в судьбе между собой и начинателем рода своего.